Триста сорок четвертая, июнь девятая. Устремления и достижения соединены прямой линией, но отстоят одно от другого порой очень далеко. Можно считать, что сильные устремленные мысли или желания рано или поздно все же осуществится Собственно говоря, жизнь человека стоит в осуществлении того, к чему он стремился, в этом или в прошлых уплощениях. Так, например, о полетах люди мечтали давно, но летать начали только в этом столетии. Осуществляется и хорошее, и плохое, и в этом в плохом трагедии человечества. Желайте и устремляйтесь во благо и другим, и себе. Желание и устремление приносят следствие по созвучию.